Я безвозвратно, как радар, впитал твое тепло. Так любит женщину, когда ни горько, ни светло. И как не любить Лондон? Свободно, и никто не обращает внимания. Ходи по Оксфорд-стрит, хоть голый, хоть вываленный в смоле с перьями. И обязательно, во всех случаях, при любых обстоятельствах, thank you. какой еще столице к вам растеряно стоящему с развернутой картой? Посредине Слоун-сквер подкатится старушка Божий одуванчик и ласково спросит, «Могу я вам помочь?» «Где еще такие великолепные парки со скамейками и газонами, на которые приятно плюхнуться, сжимая в руке бутылку пива Гиннес?» И добродушно выстаивает длинная очередь, и никто не упрекнет, «Замедлительность, что вы, дядя, чешетесь!» И английское чувство справедливой игры. «Справедливо — это справедливая игра! Ох, как справедливо!» Недавно подписал договор с английским издателем и только через неделю понял, как он меня, дурака, облапошил. Над чем они хохочут на своем скучнейшем телевидении? Подумаешь, толстяк поскользнулся на банановой корке. Неужели это тонкий английский юмор? А Лондон? Ведь это не только ухоженные дворцы и парки. Сделайте пару шагов от гайд-парка в сторону, выползите на цветной нотинг хилл и тут же дохнет убогостью при всем блеске вывесок. А пригородные, слабо освещенные районы с облезшими многоэтажками, похуже наших спальных Но время проходит, и Лондон темнеет, из белой гвоздикой в костюме вечернем сэр Генри смакует свой порт на Пелмеле, а Джон — свое пиво в дешевой таверне. Так и мучаюсь между двумя огнями в поисках таинственного острова. А может быть, эти черно-белые, серо бурмалиновые переливчатые, разбегающиеся тона и есть истина? Она приближается и уже вот-вот ухватишь ее за хвост и на миг кажется что все или почти все знаешь об англии нет голубчик птичка упорхнула луч солнца не поймать и ты как был невеждой так и остался лошадиная морда или красная харя в первом приближении Все английское население можно грубо разделить по типажам на две категории – длиннолиции и круглолиции. Первый тип, как пишет почтенный Николас Певзнер, – высокий, с продолговатой головой и удлиненными чертами лица, с неброской внешностью и сдержанной жестикуляцией, другой – круглолиции, более подвижный и активный. легендарное англичанин с розовыми щеками, потрясающим здоровьем, в свободное время работающий в доме, в саду и гараже, увлекающийся спортом — это, согласно популярной мифологии, Джон Буль. Кого-кого о Джона Буле прекрасно знало все советское население по карикатурам в правде, где этот придурковатый низкоростный толстячок в котелке, Постоянно танцевал под дудку длинноносого и зловещего дядюшки Сэма в цилиндре. Образ Джона Буля вышел в 1702 году из-под пера писателя Джона Арбетнота. Честный, прямолинейный парень с холерическим темпераментом и склонностью набить морду соседу, если тот его достал. И Арбетнот противен мне своей иронией вдвойне. ведь я открыл ее значение и первый ввел в употребление, — начертал ирландец Свифт. Истинный представитель нации лавочников, независимый в суждениях и склонный хорошо поддать. Уинстон Черчилль, сыгравший немалую роль в моей карьере, своим бычеватым видом походил на Джона Буля. Это, наверное, одна из причин популярности потомка герцога Мальбора. Мальбрук в поход собрался, которому, по идее, полагалось быть не красный Харри, а лошадиной мордой. Лошадиный типаж отличает и мужа королевы,